Умирающий качнул головой. Он подал знак, чтобы все отошли от постели, и крепко вцепился в рукав Дона костистой клешней. Он силился что-то сказать. Дон Корлеоне, опустив голову, придвинул стул и сел рядом. Дженка Абанданда лопотал что-то бессвязное об их детстве. Вдруг черные, точно угли, глаза его воровато блеснули, Он перешел на шепот. Дон придвинулся еще ближе. Он покачал головой, и те, кто стоял в палате, остолбенели. По лицу Дона Корлеоны текли слезы. Прерывистый шепот стал громче, заполнил собою палату. В мучительном, нечеловеческом усилии Абанданта ухитрился оторвать голову от подушки и, блуждая невидящим взглядом, наставил на Дона костлявый палец. — Крестный, — смятенно позвал он, — крестный отец, молю тебя, спаси меня от смерти. Мои кости были одеты плотью, теперь она сгорает. Я слышу, как черви точит мой мозг. Исцели меня, крестный отец! Ты все можешь. Осуши слезы моей несчастной жены. В Корлеоне мы с тобой играли детьми. Так неужели ты дашь мне умереть в этот час, когда я страшусь, что мне уготован над за мои прегрешения?» Дон молчал. Абанданда прибавил. «Сегодня день свадьбы твоей дочери. Ты не можешь мне отказать». Дон заговорил размеренно, веско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 Губы умирающего тронула циничная усмешка. — А, так вы с ним договорились? Ответ прозвучал жестко, холодно. — Ты богохульствуешь. Смирись. Абанданда откинулся на подушке. Лихорадочный блеск надежды в его глазах померк. В палату вошла сестра и буднично привычно принялась выставлять посетителей за дверь. Дон поднялся, но Абанденто протянул к нему руку. — Останься, крестный отец, — сказал он. — Побудь со мной. Помоги мне встретить смерть. Вдруг старушка увидит, что подле меня сидишь ты. Струхнет, да и отвяжется. А не то замолвишь за меня словцо, нажмешь на нужные пружины, а? Умирающий подмигнул. Теперь он определенно навалял дурака, подшучивая над Доном. — Как-никак, вы с ней в кромном родстве? —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 Твердо он говорил старому другу слова утешения, дожидаясь пришествия смерти. Как будто он и впрямь был властен вырвать жизнь дженка-абанданта из лап этого самого коварного и подлого из всех врагов человеческих. Для кони корлеоны день свадьбы завершился благополучно. Карл Ритци выполнил свои супружеские обязанности исправно и сознанием знанием дела, чему немало способствовал интерес к содержимому Женина кошеля с подношениями стоимостью свыше двадцати тысяч долларов. Между тем молодая проявила куда больше готовности расстаться с девичеством, нежели с сумкой.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 Они хуже судили и редили, и уже располз и слушок, что Сон не сыскал себе новую жертву, употребил подружку родной сестры. Кей Адамс отвозили в гостиницу клеменса и Полли Гатте. Пока они катили в Нью-Йорк, Кей непринужденно болтала то с тем, то с другим, и диву давалось как уважительно, с какой неподдельной приязнью они отзываются о Майкле. Зачем же ему понадобилось вселять в нее убеждение, будто он посторонний, чужак в мире своего отца? А вот Клименцо уверяет ее своим одышливым горловым тинарком будто сам считает Майкла самым удачным из своих сыновей и определенно рассчитывает, что после него никто иной, как Майкл, возглавит дело семьи Корлеона. «И что же это за дело?» – с невинным видом спросила кей Олли бросил быстрый взгляд в ее сторону и резко крутанул баранку. Клеменца отозвался с заднего сиденья. Тоже вполне невинно. — Как? А разве Майк вам не говорил? Мистер Корлеоне — самый крупный в Америке поставщик оливкового масла из Италии. Теперь война позади, дела пойдут, только держись. Башковитый парень вроде Майка очень пригодится когда подъехали к гостинице, Клеменца пожелал непременно проводить ее до столика партии. Она попробовала воспротивиться, и он с подкупающей простотой объяснил, «Хозяин велел довести вас до самых дверей в целости и сохранности. Я обязан». Она получила ключ от номера, Клеменца довел ее до лифта, подождал, пока она сядет, Она с улыбкой помахала ему на прощание и приятно удивилась, когда он ответил ей теплой улыбкой. Хорошо, что она не видела, как он опять подошел к Портье и спросил, «Под каким именем она у вас записана?» Портье смерил Клеменцу холодным взглядом. Клеменцу щелчком отправил на ту сторону стола зеленый бумажный шарик, который катал в ладонях, и Портье, ловко поймав его, мгновенно ответил, — Мистер Майкл Корлеоне с супругой. В машине Поле Гатте сказал. — Ничего, девочка. Клеменца проворчал. — Ты утречком заезжай за мной пораньше. У Хейгена к нам поручение. Надо браться безотлагательнее.